36. -я. Привал сделали короткий. Баронессе позволили спешиться, развязали глаза, усадив на какой-то неприметный поваленный ствол, каких вокруг было множество, дали флягу с травяным чаем и кусок вкусного пастушьего пирога. Понять, где они остановились, Оливия даже не пыталась. Разбойники специально отвели лошадей подальше от тропы, на лесную прогалину, а она не лесник и не крестьянка, чтобы знать в здешних лесах каждый куст. Предусмотрительно с их стороны, но напрасно. Она не станет выдавать их лагерь герцогу, даже если узнает приметы. Просто потому что не станет. Ройс подтянул на её жеребце под прогу, осмотрел копыта и проверил упряж, потом глянул на Оливию так, словно её хотел смотреть, но подходить не стал. Талер и вовсе весь привал просидел, словно каменное изваяние, и к еде даже не притронулся. Потом отмер, стоило Оливии закончить обед и стряхнуть крошки с рук, мотнул головой в сторону лошадей и коротко приказал: "Едем". Оливии показалось, что она только-только слезла с коня, как её уже посадили обратно и снова завязали глаза. С обеда зарядил мелкий дождь. Лошадям морось не мешала. А вот всадникам доставила неприятности. Дождь, хоть и тёплый, но нудный, быстро пропитал одежду, и теперь она противно липла к телу. Оливия порадовалась, что сейчас на ней не платье, которое от воды бы стало тяжёлым, как жорнов. Мокрая рубашка и жилетка холодили, но хотя бы не мешали дышать. Тёплые лошадиные бока грели ноги сквозь штаны. И Оливия подумала, что, наверное, это сам лес провожает её слезами. Ехать вот так в молчании было странно. Разбойники с привала перекинулись только парой фраз, от их обычной разговорчивости не осталось и следа. Молчание оказалось неприятным, тягостным, словно они везли Оливию не к богатой и сытой жизни, а на плаху. «Когда герцог передал, что готов заплатить?» — спросила она. «Не то чтобы ей было это важно». Меньше всего на свете её волновало, насколько Фантени ценил свою невесту. Странно, как всё изменилось за какие-то семь дней. Ройс хмыкнул в ответ что-то неразборчивое и снова умолк. "Почему вы молчите?" снова спросила она. Тишина угнетала, обижала. Ведь все эти дни братья каждую минуту заставляли Оливию обращать на них внимание, помнить о том, что они есть о том, что у них жадные губы, способные говорить все эти ужасные пошлые вещи, и сильные руки, которые могут держать так крепко. Там, на привале, когда Ройс наклонялся к ней, она вдыхала его тёплый запах, который успел стать таким привычным, родным, и то, как они смотрели на неё. Оливия вынырнула из сладостного воспоминания и одёрнула себя. Желания тела теперь не имеют значения, «Важно то, что предстоит сделать». От мрачного молчания дурные предчувствия становились всё отчетливей. Внезапно копыта первой лошади ударили во что-то твёрдое, словно с лесной дороги всадники вышли на мощённый тракт. «Уже приехали? Так быстро?» Оливия почувствовала, как похолодела в солнечном сплетении. «А если герцог решил лично встретить её? Что если он поймёт, что Оливии в плену было не так плохо, «Что она?» Тут у неё из рук перехватили поводье и стянули повязку с лица. Нет, ещё не тракт и не та большая деревня, в которой установились совершить обмен. Всего лишь развалины в лесу. Старые, покрытые зелёным мхом и плющом так густо, что только кое-где угадывались очертания прежних построек и обломки прежних величественных статуй. Похоже, что когда-то тут был храм или дворец. Во всяком случае, основание у здания было огромным. Сейчас оно утопало в зелёной лесной чаще, а когда-то, похоже, было выше самых высоких сосен. Две огромные колонны ещё стояли, а за ними сохранилась стена. Потом начинался пруд, укрытый сплошь цветущими розовыми кувшинками, слишком правильной формы, чтобы быть природным. Похоже, тут был бассейн или фонтан. «Где мы?» Спросила Оливия. «Развалены?» Мрачно ответил Таллер. «Какие?» «Какие-то?» Отмахнулся разбойник. «Мы ж неблагородные сэры, чтобы знать историю. Во всяком случае, они тут давно. Мне бабка рассказывала, что когда-то здесь был замок лесного народа». Неожиданно сказал Ройс, протянул Оливии руку, помогая спуститься на землю. Стоило ей сделать шаг, и ступни почти утонули в мягком мхе. Вроде как поклонялись деревьям и своим богам. Каким? Нечестивым, как сказал бы епископ. Но на деле лесной народец считал, что важнее всего жизнь и любовь. Их жизнь, и их любовь. Если они женились, то это было навсегда. Пара на всю жизнь, как у лебедей. И если умирал один, то за ним уходил и второй. А как они жили? Спросила Оливия, которая никогда не слышала о лесном народе и их обычаях. «Откуда мне знать? Это ж бабкины сказки». Она говорила, что сюда не пускали чужаков, а те, кто хотел подсмотреть тайны, расстреливали из огромных луков, стреляли эти остроухие метко. А почему тогда город разрушен? Потому что у кого-то нашёлся лук побольше, и он решил не уходить вслед за убитой женой, а взять топоры и отомстить». Вмешался Танлер. Скоро стемнеет. Нужно разжечь костёр. Сказками сыт не будешь. Когда сумерки опустились, на каменистой площадке уже плясало пламя небольшого костра. Расположиться решили около стены. Тут на земле валялась часть упавшей колонны. Подстелив одеяло, на ней было удобно сидеть. Выросшие у стены клёны, такие же старые, как и камни вокруг, сплетали над головой ветви, закрывая от надоевшего дождя. Рядом возвышался белый прямоугольный камень. То ли старый алтарь, то ли стол, то ли просто осколок былого величия. Кто теперь разберёт? Ройс обиходил лошадей и привязал их неподалёку. Потом на пару с братом разогрел ужин. В глубине леса коротко рявкнул какой-то зверь, и Оливия вздрогнула. К бандитскому лагерю зверьё близко не подходило, а тут в лесной чаще не боялась малочисленных путников. Одной стены за спиной не хватало для ощущения безопасности. «Не дрожи, это лисица. Она недовольна, что мы пришли», — объяснил Ройс. Оливия благодарно кивнула и протянула ладони к огню. Мерзкий мелкий дождь сделал своё дело. Пальцы озябли, а сырая одежда не давала согреться. Поищу сухой плащ. Таллер отошёл к лошадям. Оливия решилась задать вопрос. «Ройсу». С ним было проще. Почему вы мрачные? Что случилось? Герцог согласился дать золото меньше, чем рассчитывали. Нет. Рой скриво улыбнулся. Обещал отдать всё до последней монеты. Тогда почему? Оливия заглянула в чёрные глаза, пытаясь прочесть мысли разбойника, которые были надёжно скрыты за усмешками и зубоскальством. Завтра вы будете богаче доброй половины здешних рыцарей. Это ли не радость? Ройс почему-то помрачнел ещё больше и отвернулся, чтобы подбросить хвороста. Вокруг совсем стемнело, и теперь тонкие тени от костра скользили по развалинам. Вот. Таллер бросил ей на колени сухой шерстяной плащ и положил у колонны свёрнутые одеяло. Оливия смяла колкую ткань и внезапно осознала, что эта ночь — последняя для неё и для них. И главное, это последняя ночь её свободы. Скорее всего, в следующие капли дождя она увидит сквозь толстые стёкла герцогского замка, а ещё один плащ будет сплошь из тонкой крашеной шерсти. И впереди её ждут одинаковые серые будни. Вряд ли они будут радостными и наполненными любовью. И пусть она не из лесного народа, который был готов умереть за свои чувства, но ей хочется ощущать себя нужной, желанной». Видеть в ответном взгляде страсть, а не тупую жирную похоть, развращенного деньгами и властью стареющего герцога. А раз так, это её ночь, и она возьмёт от неё всё и отдаст то, что ей не жаль».